Ах ты, грех какой! А любопытно бы! И склонившись над таинственной книгой, неизвестно кем и для кого, и где, и когда составленной, все медлительно стали рассматривать и месяц с лицом человеческим, и зверей незнамо где живущих, и травы таинственные, и круги, и треугольники, и знаки. И пытались разгадать смысл всего этого, и ничего не могли, и сгущалась ночь над точно бесприютной землей, и рвала металл тоскуя о чем-то буйный ветер. «Ежели хочешь, сносим в Москву твою книжицу», — сказал отец Евдоким, которому тоже любопытно было все это. «Покажем там немчинам, каким в Слободе их, те народ на все дошлый». Но алёне было жалко расстаться со своей книгой. «Куды в Москву ее нести?» — сказала она. она и здесь-то, на месте лежа, того, гляди, рассыплется». Помолчали. «Только смотри, умница, спрячь ее, будь подальше», — сказал отец Евдоким. «За такие книжки на Москве народу пожгли, не сосчитаешь, потому это волхова не считается». И все, как заколдованные, смотрели на страшную книгу, и в душах их было великое недоумение — Ведь вот он, вход в миры иные, который каждый человек чует душой своей, а нет, заперт этот вход навеки, и нет у них темных ключа к таинственной двери. У Николы на столпах Было яркое, морозное, ядреное утро. Над белой в снегах Москвой стояли золотистые, кудрявые столбики дыма. Празднично звонили колокола. У Николы на столпах был престол. На позднюю обедню ждали великого государя. Богомольный царь всегда старался отстоять обедню там, где был храмовый праздник. А тут это тем более было нужно, что это был приход его любимца Артамона Сергеевича Матвеева. На паперте в ожидании царя стояли в дорогих становых шубах и собольных шапках Артамон Сергеевич и глубокий дворских обхождений проникатель Языков, тоже прихожанин к Николе, думный дворянин, высокий, статный, с небольшой золотистой бородкой и несколько презрительным выражением молодого лица. Он хорошо знал языки и часто езжал в посольствах за границу, и потому по части тонкого обхождения никто не мог сравняться с ним. Поодаль толпился народ». В Артамоне Сергеичи москвитяне чтили не только Сабинного дружка Царева, но и очень мягкого и обходительного человека, который не заносился. — Как бы ни задержался государь, — сказал Артамон Сергеич, — вчера вечером сказывали, государыня Мария Ильинична занемогла что-то. Государь известил бы, — сказал Языков и слегка улыбнулся. — А болезнь великой государы неизвестна. Блинков в субботу покушала. С ней частенько это случается. Присылали ко мне чаю попросить. Я говорю, с превеликим удовольствием, но только чай в таких болезнях не помогает. Лучше де маленько попоститься Ну, все же отпустил им чаю. А потом, сказывали, чуть не бунт наверху произошел. Какой-то из верховых старцев поведал великому государю, что «делается де чай из змеиного жиру до костей собачьих, и потому де не губи царицу-матушку зелем окаянным». Государь забеспокоился, и крестового попа запросил «Гожа ли де?» «Ну, тот ничего благословил, травка де божье создание». Артамон Сергеевичу не нравился несколько насмешливый тон языка а кроме того Языков тянул руку Милославских, и надо было быть с ним на чеку, и он переменил разговор. — А вчера государь письмо из Киева от Лазаря Барановича получил, — сказал он. Радуется Лазарь, что потихоньку Русь привыкает к иноземцам, что даже сам Синклидди при Светлого Царского Величества польского языка не гнушается, но чтут книги ляцкие в сладость. — Да, — заметил Языков, — многие уже стали заводить политес с манеру польского. Да и пора, Артамон Сергеевич, такие обломы смотреть просто совестно». Вот помню, недавно отправляли меня посольством в Париж. Ну выдали все грамоты, как полагается, травами пышно из украшенные, титул государев весь полностью.